Глава 12. Клэр. День цветочного фестиваля выдался совершенно безоблачным и безветренным. Сегодня я была особо рада тому, что тетушка для поездки на прогулку все же одобрила одно из моих платьев. Не заставила меня прикрываться шалью или платком. Сейчас мне искренне жаль было всех этих женщин и девушек в глухих коконах плотных платьев, которые совсем не подходили лету. Вся площадь Кальна сегодня была заставлена прилавками живыми и срезанными цветами, целыми композициями, собранными из свежих бутонов. Даже сверху на головы гуляющих горожан неизвестно, откуда сыпались лепестки». я глазела кругом как ребенок первый раз попавший на ярмарку все благоухало словно мы оказались в самом прекрасном саду мусон который крутился у ног и обнюхивал все что попадалось на пути громко чихал от попадающей ему в нос пыльцы и почему у нас в ренуаре не проводится нечто подобное вздохнув спросил рона поминутно прикасаясь на ходу то к одному то к другому цветку «Потому что Ренуар — деловой город, там настолько много серьезных людей, которые погружены в зарабатывание денег, что им просто не до цветов», — язвительно откликнулась я. «И правда, сейчас мой родной город на фоне цветущего кальна выглядел одетым в серое учеником строгого лицея рядом с дедули в пестром жилете». Бродя по импровизированным улочкам этого цветочного городка, я невольно оглядывала гуляющих. Наверное, пыталась отыскать комиссара Нелода, ведь он должен быть тут. Может быть, он расскажет что-то новое о Сарике, и я пойму, как можно помочь ей в той сложной ситуации, в которой она оказалась. Вместе с Роной и следящими за мной издалека констеблями, которые ловко маскировались под гражданских, мы дошли до большой сцены, которая тоже щедро была украшена цветочными гирляндами и целыми каскадами. Надпись на широком баннере гласила «Конкурс на лучший выведенный без помощи магии цветок». «Да тут планируется грандиозное состязание!» Рона пришла в полный восторг. «Интересно посмотреть на участников». «Мой дядя точно будет участвовать», — заметил кто-то позади нас. Я обернулась и недоуменно моргнула, потому что не сразу узнала Роя, которого сама же и пыталась отыскать взглядом все это время. Сегодня в белой рубашке, перехваченной широким бирюзовым поясом и в свободных заправленных в сапоги штанах он выглядел как южный плантатор и почти ничем не напоминал комиссара, только его фиолетовый взгляд оставался таким же цепким, как и всегда. «Мистер Неллотт?» Я кивнула ему. «Вы и правда тут! Как я могу оставить дядю без поддержки? Цветы — самая большая его любовь и утешение после кончины жены. Так что он всерьез настроен победить». «Не сомневаюсь». Я улыбнулась. «Как ты, приятель? Хорошо охраняешь хозяйку?» Комиссар присел на корточки перед Мусоном и попытался погладить его, но тот увернулся. «Охрана мне достаточно, поверьте». Я вздохнула, Рой слегка сконфуженно покосился на Рону, а камеристка так увлеченно разглядывала роскошно украшенную сцену, что не замечала его невербальных знаков. Наверное, он хотел поговорить со мной с глазу на глаз, поэтому пришлось вмешаться самой. «Рона, найди мне, пожалуйста, какой-нибудь красивый букетик, а лучше несколько. Я засушу для будущих шляпок. У меня родилось несколько идей. О, вы делаете шляпки?» Лицо комиссара изумленно вытянулось. Еще нет?» «Но планирую. Однажды в Ренуаре я узнала один удивительный рецепт. Составом на его основе нужно покрыть живые цветы. Они высохнут, но сохранят цвет и форму, а еще не рассыпятся. Представляете? Хочу попробовать». Рона тем временем уже отдалилась от нас на такое расстояние, чтобы не упускать меня из поля зрения, но не слышать разговора. Мы с комиссаром пошли вдоль прилавков. «Вы...» — начал он и запнулся. «Вы выглядите просто чудесно». «И я рад, что нашли время прийти сюда». «Ну что вы, это я благодарна вам, что пригласили». Между нами снова повисло неловкое молчание. Людей на площади становилось все больше, постоянно пребывали экипажи, и из них выходили одетые в светлые мужчины и пестрые, словно лепестки, женщины и девушки. «Скоро здесь будет не протолкнуться». Я слегка натянула поводок Мусона, чтобы он не путался под ногами прохожих. «Я понимаю, что прошло слишком мало времени, комиссар, но вам удалось хоть что-то узнать по делу Сарики Эбботт?» Вновь заговорила я. «Пока только размытые слухи». Пожал плечами Рой. Тот, с кем у нее был серьезный роман и, правда, очень влиятельный человек, раз ему удалось так хорошо замести следы прошедших отношений. «Это плохо, да?» Я посмотрела на него искоса. «Будет сложно. Но я уверен, мы что-то раскопаем. Я уже запросил список всех гостей, кто был на том представлении. Возможно, удастся провести некоторые связи». «Что дальше?» — говорил комиссар. «Я резко перестала слышать, потому что из очередного экипажа вышел никто иной, как Лестер Этлхарт. Вот уж не думала, что он любитель цветов». Он лениво огляделся, одергивая легкий жакет благородного серого цвета, а затем подал кому-то руку. На его ладонь опустилась изящная, затянутая в кружевную перчатку кисть. А затем на свет вышла хорошенькая молодая девушка с убранными под соломенный капор каштановыми волосами. Встроенную фигурку очаровательно подчеркивало фиалкового цвета платье из муслина. Она прищурилась от яркого солнца и, спустившись на мостовую, улыбнулась Лестеру. Тот ответил очень благожелательно, нежно подхватил ее руку и опустил себе на локоть. Что ж, похоже, не слишком-то долго он расстраивался из-за неудачного поцелуя. И пары дней не прошло, как нашел себе утешение, впрочем, ничего удивительного. Пока я совсем позабыв о хоть какой-то скрытности таращилась на пару, мусон внезапно решил, что гулять на привязи ему надоело. Он рванулся вперед, а я от неожиданности выпустила поводок из пальцев. Мусон! Только успела крикнуть, но щенок, подбрасывая задние лапы, радостно мчался вперед. Его уши развивались, хвост вихлял из стороны в сторону. Возможно, он успел бы удрать очень далеко, если бы на его пути не встал Лестер. Он сориентировался моментально, с грацией и скоростью настоящего дракона, наклонился и подхватил улепетывающего щенка. на руки. Тот замотал лапами в воздухе, словно не сразу понял, что случилось, а затем, наконец, остановил свой воображаемый бег и потянулся носом к лицу Саркана. Его хвост продолжал робко подрагивать. Лестер внимательно осмотрел Мусона, а затем поднял взгляд, чтобы понять, от кого тот сбежал и тут же заметил меня. Девушка, дернув его за рукав, что-то спросила, косясь в мою сторону, и он ответил ей, показалось небрежно. Пользуясь случаем, пока пленитель отвлекся, Мусон вытянул морду вперед и щедро лизнул его в щеку. Саркан вздрогнул, а его спутница заливисто рассмеялась. «Все это случилось за считанные мгновения, но мои ноги словно успели врасти в землю». Так мы и стояли. Между нами мелькали горожане и торговцы с лотками, молчали, будто каждый пытался подобрать соответствующие случаю слова. А когда я, совершив огромное усилие над собой, сделала шаг навстречу, Лестер двинулся с места тоже. И также одновременно мы остановились вновь. «Если хотите, я заберу Мусона», — напомнил о Ассибирой. Вся эта немая сцена, похоже, не очень-то ему нравилась. Да я и сама чувствовала себя невероятно глупо. «Не нужно, что вы, это же моя собака». И, набравшись смелости, пошла быстрее. Теперь все, что случилось между нами с Лестером так недавно, казалось ужасно постыдным. В какой-то момент я как будто перестала в это верить, а теперь вновь осознала, что это и правда было. Сколько не отмахивайся. «Добрый день, мисс Ренфрид». Голос Лестера показался чуть хриплым, как будто он за эти дни успел простудиться. На самом же деле у сарканов, как я слышала, очень крепкое здоровье, и каким-то там жалким сквозняком их не проймешь. Может, это последствия воздействия моей магии, или он снова опалил горло своим же пламенем. «Добрый день, мистер Эттлхарт». Я, кажется, слишком чопорно кивнул ему. «Спасибо, что поймали Мусона. Я имела бы глупый вид, если бы пришлось за ним гоняться». Думаю, он вряд ли всерьез хотел от вас сбежать. Лестер опустил щенка на землю и протянул мне поводок. Он забавный, просто чудесный, поддакнула подоспевшая следом девушка. Она достала из редикюля платок и быстро вытерла Лестеру обслюнявленную щеку. Ты ему понравился, Тер? Ее голос звучал игриво, но не кокетливо. Она смотрела на Лестера так, что у меня тоскливо засосало под ложечкой, а в животе образовалась неприятная тяжесть. В её глазах было столько восхищения, даже обожания, словно их отношения длятся уже очень давно. «О, прошу прощения», — спохватился Саркан. «Позвольте представить. Эльвина Эттлхарт». Я четко почувствовала, как у меня вытянулось лицо. «Как это Эттлхарт?» «Очень приятно. В голове стало совершенно пусто. Это что же, ваша...» «Сестра». Закончил за меня Саркан и улыбнулся, так будто сказал, «Я знаю, о чем вы подумали. Я едва удержалась, чтобы не подобрать юбки и не сбежать отсюда тотчас же. Напридумывала себе не весь чего. Даже на миг не представила, что это попросту его родственница. Где была моя голова? Сейчас я начала замечать схожесть Лестера и Элвины». на которую не обратила внимания издалека. Вот даже веснушки на щеках у нее такие же, только чуть более яркие, чем у брата. И волосы. Если снять шляпку, на солнце они будут сиять так же, как у Лестера. Такой же сдержанный, благородной роженой. Очень приятно познакомиться. Элвина снова схватилась за локоть брата, а затем посмотрела мне за спину. «Рой! Я тебя едва узнала!» Оказалось, комиссар подошел тоже, и теперь они с Лестером мерили друг друга слегка раздраженными взглядами. Поэтому я только убедилась в том, что комиссар, когда предупреждал меня о внимании некого мужчины, имел в виду именно Этельхарда. «Сколько мы не виделись!» Он все-таки нашел в себе силы улыбнуться Элвине. «Ты так выросла!» «Вообще-то я выросла уже давно!» — притворно обиделась девушка. «Элви собирается замуж», — пояснил Лестер. «Скоро будет объявлено о помолвке. Мы пришли, чтобы выбрать цветы для украшения вечера». «Ты взяла с собой плохого советчика?» Весьма едко заметил Рой. «Это верно». Саркан рассмеялся, но я не мог упустить случай повидаться. Он внезапно замолчал и взглянул на меня так, что захотелось поправить волосы. Значит, он как-то выяснил, что я тут буду. Что за мужчины меня окружают? Один приставил констеблей, у другого шпионов, наверное, полгорода. Куда от этого деться?» Я растерянно огляделась, решая, как поскорее завершить разговор, чтобы это не прозвучало слишком резко. И тут на помощь мне пришла Рона. Позвала меня к одному из прилавков, энергично взмахивая рукой. «Простите, я должна взглянуть». Оказалось, внимание камеристки привлекли необычные цветы удивительной расцветки, которую я никогда раньше не встречала. Они были похожи на лилии с длинными утонченными лепестками цвета розового мрамора. Их тычинки серебрились, как будто их сбрызнули жидким металлом, и он так и застыл. «Они настоящие?» — спросила я у садовника, который терпеливо наблюдал за тем, как я разглядываю цветы со всех сторон. «Это прямо произведение искусства, словно их вырезали из камня». «Конечно, миледи», — кивнул мужчина. «Чтобы вывести их, мне понадобилось много лет». «Я могу купить их?» «Они не продаются, мисс», — покачал головой садовник. Но если они вам и правда понравились, проголосуйте за них на конкурсе. Это будет лучшей наградой». «Непременно?» — уверила я его. «Может, все же хоть несколько цветков?» Хотелось потереть руки от нетерпения. Я уже представляла, как украшу этими цветами одну из шляпок. Будет просто восхитительно и наверняка эксклюзивно. «Нет, мисс, простите», — упрямо повторил мужчина. Еще немного полюбовавшись лилиями, мы с Роной отошли от прилавка. «Какой странный!» — пожала плечами камеристка. «Отчего бы не продать на букетик?» Пока мы занимались сбором цветов для будущих шляпок, которые я собиралась начать шить уже очень скоро, с помощью мастера Карнаги, конечно, Лестер с сестрой куда-то удалились, а Рой Нелот вернулся к дяде, чтобы поддержать его. Когда на площади стало еще более людно, одна за другой на сцене фестиваля начались презентации цветов конкурсантов. Вовсю играла музыка, люди голдели, спорили о том, чей цветок лучше, с таким азартом, будто делали ставки на скачках. Пару раз мне наступили на подол, и я решила, что надо бы отойти подальше от эпицентра людского интереса. Да и Мусон, кажется, немного устал. Он без энтузиазма семенил рядом и иногда жалобно просился на ручке. И вдруг щенок пришел в крайнее возбуждение, навострил еще не вставшие, как у взрослых собак, уши, повел носом и уверенно потащил меня прочь с площади. Весь его вид говорил о том, что он нашел нечто интересное, и это нужно обязательно увидеть». Дав ему немного воли, но в любой миг собираясь остановить, я вышла из самой плотной толпы гуляющих, тут даже дышалось намного легче. Никто не толкался, от густого запаха цветов не кружило в голове. «Отдохнем немного, да?» — обратилась я к Мусону, который напряженно принюхивался и нетерпеливо топтался, показывая, что хочет пойти дальше. Я достала из редикюля платок и смахнула им испарину с шеи. А пока озиралась, не заметила, как слева из переулка к нам кто-то вышел. Только голову успела повернуть, как меня буквально сгребли в охапку, зажав рот, затянутый в перчатку ладонью. Дернули назад и потащили в тень, подальше от пестрых кибиток цветочников и горожан, которые за собственным гомоном и музыкой не слышали моих сдавленных воплей и отчаянного рычания мусона. Щенок пытался цапнуть злодея за лодыжку, но, видимо, укусы маленьких челюстей не были настолько сильными, чтобы остановить его. Когда первая волна паники схлынула, до меня наконец дошло, что можно сделать. Я отпустила поводок щенка, и тот, словно услышал приказ, бросился обратно к площади. Тем временем я сопротивлялась как могла, искренне считая, что сейчас меня затолкают в какой-нибудь фургон и увезут в неизвестном направлении. Надо хоть как-то оттянуть этот миг. Раньше я и не думала, что способна хотя бы на пару шагов сдвинуть вперед такого высокого и крепкого мужчину. Однако время от времени мне это удавалось. Несколько раз он гнусно ругаясь, споткнулся о мою юбку, что тоже нас замедлило. Я пыталась дышать, хоть огромная ладонь закрывала мне пол лица. Смотрела вперед, ожидая, когда же появится помощь. Где констебли Роя, в конце-то концов, когда они так нужны? Незнакомцу все же удалось оттащить меня в один из узких переулков, где можно было едва разойтись вдвоем. Он прижал меня к стене, и перед носом мелькнуло острие кинжала, который показался немного странным. Его лезвие было выполнено не из стали, а как будто из стекла. «Будешь дальше совать нос, куда не следует», — заговорил злодей. — Очень сильно пожалеешь. Лучше тебе вовсе не разговаривать с Сарикой и Эббот. И уж тем более прекратить походы в полицию. Откажись от помощи комиссара и будешь в безопасности. Нужно только вести себя благоразумно. Его голос показался мне искаженным. Лицо было совершенно незнакомо, но удивительно, что этот человек не попытался ничем прикрыть его. Я же запомню и расскажу в деталях. Или он надеется, что поддамся на угрозы? Впрочем, мне и правда было очень страшно. По всему телу меня пробило холодным потом, стоило только представить, как больно кинжал может врезаться в тело. Но, судя по всему, убивать мужчина меня не собирался. И пока он говорил, пятерней прижимая мою голову к холодной стене, я потихоньку сняла перчатку. Что ж, загнанные в угол девушки тоже на многое способны. Я подняла руку и впечатала ладонь прямо в лицо злодея. Показалось, она прошла сквозь жидкий кисель, «Что это такое? Мамочки!» — крикнула я, но мой рот по-прежнему был зажат, поэтому получилось только эмоциональное бульканье. Мужчина дернулся было от страницы, но его словно парализовало. Этот эффект тоже был мне знаком. Жертва просто перестает управлять своим телом. Черты лица мужчины поплыли, исказились и стали прозрачными. Сквозь них начали проступать совсем другие, и это было жутковатым зрелищем. Со стороны площади послышался топот и грозный муссона. Незнакомец, наконец, отшатнулся от меня, махнул кинжалом, и мою выставленную вперед ладонь рассекла полоса боли. Я схватилась за нее и начала оседать на землю. Перед глазами поплыла от испуга и напряжения. Чужая энергия во мне взбунтовалась, и по всему телу разлился жидкий огонь. Это скоро пройдет, но поначалу будет неприятно. «Клэр!» — сквозь шум в ушах услышала я. «За ним! Быстро!» Двое констеблей бросились дальше по переулку, чтобы догнать того мужчину, а передо мной на корточке опустился Лестер Эттлхарт. «Ну почему снова вы?» — взмолилась я, подняв мутный взгляд к небу. «Судя по всему, я все-таки не самый худший вариант. Давайте уже признаем это». Совершенно спокойно произнес Саркан. Он быстро подхватил меня на руки и куда-то понес. Мусон за мной. Скомандовал моему, между прочим, псу». «Скоро он принес меня в подсобное помещение какого-то кафе, которых вокруг площади было немало. Здесь пахло стряпнёй из кухни, и зала доносились голоса посетителей. К нам сразу вышла дородная женщина и замерла в проходе с вытаращенными от ужаса глазами. Да, вид у меня сейчас был тот ещё». «На неё напали», — кратко пояснил Лестер. «Принесите что-нибудь, перевязать руку». Я только покивала, отупела, глядя на алые пятна, которые россыпью горели на платье. «Это что же? И правда моя кровь?» Шок от случившегося никак не хотел отступать. Казалось, я вообще перестала понимать, что творится кругом. «Клэр, вы слышите меня?» Саркан усадил меня на какие-то мягкие тюки. «Дайте посмотрю». «Не трогайте!» Я отдернула от него пострадавшую руку. «Я сама». Женщина быстро принесла мне целый моток тонкой ткани и какое-то снадобье от порезов. «Вот, взяла на кухне!» Она встряхнула флакон. «У нас повара режется бывает. Помогает очень хорошо». «Спасибо». Лестер аккуратно подхватил женщину под локоть и подтолкнул к двери. «Надо позвать полицию», — напомнила та. «Полиция уже тут. Не волнуйтесь. Мы скоро уйдем». Пока он пытался выпроводить женщину прочь, я сбрызнула порез жидкостью из флакона и начала перевязывать. Не очень удобно одной рукой, конечно, но уж как есть. «После Рона перевяжет лучше. Мне бы до дома добраться». пока я возилась, перепачкала и вторую перчатку, и теперь походила на странного мясника в юбке. «Как вы вообще там оказались?» Лестер критически оценил мой потрёпанный внешний вид, а я задумалась, и правда, как? Я просто пошла следом за щенком, думая, что ему надоело слоняться среди горожан. Мусон повел, но я уверена, он не виноват. Саркан хмыкнул, опустив взгляд на щенка, который продолжал доверчиво тереться рядом. «Конечно, он не виноват». Просто, как и положено поисковой собаке, учуял что-то подозрительное. Может, и в первый раз, когда он вырвался, причина была та же. Значит, его нарочно приманили? Зависит от того, кто это сделал, и что ему было от вас нужно. Если бы я знала. Лестер вновь присел рядом. Мусон любовно прижался к его ноге, словно так ему становилось спокойнее. Но встревоженный взгляд пса был прикован ко мне. Вы запомнили, как он выглядел? На случай, если констебли не сумеют поймать его? Я видела лицо, но мне показалось, оно не его, как будто под ним было другое. Лестер нахмурился и поразмыслил над чем-то, глядя в сторону. «Вы слышали о личине?» Вновь повернулся он ко мне, я помотала головой. «Это полузаконное изобретение дворфитов, очень давнее, но оно совершенствуется. Правда, изготавливать его очень дорого, поэтому оно не очень распространено. Его можно найти только по определенным каналам, и стоит оно бешеных денег». «Видимо, на вашем злоумышленнике была именно личина. Бывают, конечно, и обычные заклинания подмены внешности, но они действуют недолго и не очень надежно». «Если это было то устройство, оно сломалось, когда я прикоснулась к лицу этого мужчины. Не очень-то оно надежно. Я едва удержалась от того, чтобы погрозить кулаком воображаемому противнику. Зачем вы его касались?» Голос Лестера стал подозрительным, и вся моя боевая решительность тут же схлынула. «Вот так, в состоянии шока, выдам ему все, что хотела скрыть. Надо быть осмотрительнее». «Хотела оттолкнуть», — надавила я. «И для этого сняли перчатку?» Саркан взглядом указал на мою перебинтованную ладонь. «Ну да, это явная улика. Клэр, когда вы расскажете мне, что с вашей магией? Возможно, я сумею помочь». «Не лгите. Не в ваших интересах помогать мне», — спылила я. «Вы ясно дали мне понять, что вам нужна моя магия именно в том виде, в котором существует сейчас. Иначе зачем полезли тогда с поцелуем, древнейшие? Не надо было вообще разговаривать с вами». «Вы ничего обо мне не знаете. И даже не желаете узнать, хоть я не сделал вам ничего плохого намеренно». Тоже начал закипать Лестер, но быстро взял себя в руки. «Ладно. Чего хотел этот мужчина? Явно же не убить вас». «Он угрожал. Буркнула я, все еще немного злясь на него». чтобы я не лезла, куда не надо». «А вы куда-то успели влезть?» «Не просто так Рой приставил к вам надзор». Я поёрзала на не очень-то удобном сиденье. Похоже, подо мной сахар или даже мука. Значит, мое платье не станет чище. Я только рассказала мистеру Нелоду, что видела в кабаре. И помогла поймать одного вора. «Видимо, этим вы перешли дорогу влиятельным людям. Кроме пореза, вы не пострадали?» Саркан заглянул в мое лицо. Я упрямо уставилась на него тоже. Похоже, сидим мы и правда на свежепривезенной муке, которую еще не успели убрать в кладовую, потому что на щеках Лестера виднелось несколько белесых полос, да и на жакете остались пыльные пятна. Совершенно позабыв о том, что он спросил, я стерла муку с его скулы. Лестер никак не отреагировал, как будто побоялся спугнуть, но выражение его глаз едва заметно изменилось, а шея напряглась. Я спохватилась, осознав, что зачем-то позволила себе лишнее — нет нет больше он меня не тронул затараторила стараясь скрыть смущение и вообще уже все в порядке мне надо рассказать комиссару я осеклась вспомнив что сказал тот мужчина если вновь пойду к крою вдруг станет еще хуже меня пробило ознобом зубы застучали я попыталась обхватить себя за плечи но зашипела от вспыхнувшей в ладони боли как теперь рисовать буду От приступа жалости к себе на глазах выступили слезы. лестер сомневался всего мгновения, а затем обнял меня и бескомпромиссно прижал к себе. ну ну, все прошло шепнул мне в макушку я сопровожу вас домой, если хотите. Не хочу я попыталась вырваться, но честно говоря не очень уверена. в его объятиях мне стало необъяснимо спокойно, как будто его руки ограждали от всего мира, от всех проблем и внезапно вспыхнувших страхов. Но ну, нет так нет. Проговорил он, тогда позвольте хотя бы проводить вас до экипажа. Я позову вашу камеристку. Поедете домой, и выпьете чаю». Мусон тихонько заскулил, словно ему тоже захотелось, чтобы его напоили чаем, завернули в плед и уложили на диван у камина. «Это он позвал вас?» — спросила я. «Да, нашел меня в толпе, и я сразу понял, что что-то случилось, а потом столкнулся с констеблями. И что мне теперь делать? Я же хотела как лучше». Мы все хотим как лучше. Лестер пожал плечами и вздохнул. Его широкая грудь наполнилась и опала. Я закрыла глаза, слушая ровный стук его сердца. Он так спокоен. — Вам что-то еще нужно? — раздался позади голос хозяйки этого случайного заведения. — Нет, нет. Благодарю, что помогли. Я отпрянула от Лестера, вспомнив, что обнимаюсь с ним уже очень долго. Саркан легко отпустил меня и встал. Я смотрела только краем глаза, и, кажется, он сунул у сердобольной женщине несколько купюр. Та попыталась быстро отказаться, но он настоял. Я могу позвать лекаря? Не стоит беспокойства. Лестер ненадолго оставил меня. Я слышала, как снаружи он разговаривает с констеблями, и, судя по всему, им не удалось поймать того мужчину. Затем он велел им отыскать моего кучера и пригнать сюда экипаж. Все это время я сидела, держа на коленях мусона, и гладила его по мягкой шорстке. Постепенно на душе стало совсем спокойно. Вскоре пришла Рона, ахая и причитая, она отвела меня в экипаж, который стоял у входа в переулок. Лестер все еще был тут. У самой дверцы повозки он задержал меня и проговорил, мягко сжимая мою ладонь пальцами. «Будьте осторожны, Клэр. Комиссар не во всем сможет вам помочь. Да, я знаю Рою давно. Он ответственный и честный человек. Однако при столкновении с теми, кто в Кальне ворочает очень серьезными делами... Он может оказаться бессильным. Просто знайте об этом и не ждите чудес. Я подумаю над этим, мистер Эттлхарт. Спасибо за помощь и всего доброго. Похоже, большая часть горожан сейчас гуляла на цветочном фестивале, а потому улицы оказались свободны, стоило только отъехать от площади. Всю дорогу я разглядывала свою руку и думала над тем, зачем вообще тот мужчина меня порезал, если не хотел убить. Это можно было бы провернуть даже в толпе. Перед глазами все еще стоял тот необычный клинок. Надо бы разузнать, для чего такие используются. Не просто же так, для красоты. К счастью, даже в праздничный день тетушка была занята в гостинице. Она любила все контролировать, значит, успею привести себя в относительный порядок до ее возвращения. Зато мистер Таркет уже вернулся, и, стараясь с ним не столкнуться, я быстро поднялась в свою комнату, пока Рона отправилась за водой и лекарствами, чтобы лучше промыть и обработать мою руку. Как только я вошла, сразу почувствовала неуловимый знакомый запах. Огляделась, на столике у окна, где были разложены незаконченные эскизы и шкатулки с лентами, стояла ваза с теми самыми мраморными лилиями. Целый букет. Едва не все цветы, выставленные на прилавке того упрямого садовника, были здесь. Я подбежала и первым делом ткнулась лицом в нежные лепестки. У них и правда просто удивительный, не похожий ни на что аромат. Затем только я решила поискать записку. «Невероятные цветы для самой загадочной девушки континента». Было написано в ней. Но сколько я не вертела крошечный конверт и само послание, никакой подписи не обнаружила.